Среда, 11 ноября. Он снова остался дома, сославшись на головную боль. Около девяти зазвонил телефон. Он не ответил. В середине дня он увидел за окном Томи, бредущего по двору со своей матерью. Он шел, сутулившись, едва переставляя ноги. Как старик. Когда они оказались напротив его окна, Оскар пригнулся, спрятавшись за подоконником. Телефон звонил каждый час. В конце концов, около двенадцати он снял трубку. «Оскар». «Здравствуй, это Берти Сванберг. Я, как ты, наверное, знаешь, директор школы». Он положил трубку. Телефон снова зазвонил. Он немного постоял, глядя на аппарат и представляя, как директор школы в своем клетчатом пиджаке барабанит пальцами по столу и строит гримасы. Потом оделся и спустился в подвал». Он сел и достал белую деревянную коробку с головоломкой, где сверкали и переливались тысячи крошечных осколков стеклянного яйца, принялся перебирать их пальцами. Элли взял с собой только несколько тысячных бумажек и кубик. Оскар закрыл коробку с головоломкой, открыл вторую и запустил руки в шуршащие банкноты. Набрал пригоршню, швырнул на пол, набил деньгами карманы. Принялся вытаскивать по одной, изображая из себя мальчика золотые штаны, пока ему не надоело. Двенадцать мятых бумажек по тысяче крон и семь сотенных валялись у его ног. Он собрал в стопку тысячные купюры, аккуратно согнул пополам, остальные вернул на место, закрыл коробку, поднялся в квартиру, отыскал белый конверт, вложил в него стопку денег, посидел с конвертом в руках, раздумывая, как лучше поступить. Писать от руки он не хотел. Кто-нибудь мог узнать его почерк. Зазвонил телефон. «Да хватит уже! Нет меня! Непонятно, что ли?» Кто-то очень хотел с ним поговорить. Спросить, понимает ли он, что наделал. Он все прекрасно понимал. Йонни и Томас тоже наверняка все понимали. Еще как понимали. Можно было не сомневаться. Он подошел к своему столу, вытащил трафарет с переводными буквами. Посреди конверта он наклеил букву «Т», затем «О». Первая «М» вышла кривовато, зато вторая получилась ровной, как и «И». Открывая дверь в подъезд, он боялся больше, чем вчера в школе. Осторожно, с колотящимся сердцем, он просунул конверт в почтовый ящик Томи так, чтобы никто не услышал и не подошел к двери или не увидел его в окно. Но никто не шел, и когда Оскар вернулся к себе – Ему стало немного легче. Ненадолго. Потом к нему снова подкралось то странное чувство. «Мне здесь не место». В три часа пришла мама на несколько часов раньше, чем обычно. Оскар сидел в гостиной и слушал викингов. Она вошла в комнату, подняла головку проигрывателя и остановила пластинку. По ее лицу он догадался, что она обо всем знает. «Как ты?» «Так себе». «Понятно». Она вздохнула, села на диван. Мне звонил директор школы, на работу. Он рассказал, что в школе вчера был пожар. «Да? И что, она сгорела?» «Нет, но...» Мама закрыла рот, на несколько секунд уставилась в ковер, потом подняла голову, и глаза их встретились. «Оскар, это ты сделал?» Он посмотрел на нее в упор и ответил. «Нет». «Пауза. Да?» В классе, конечно, много что сгорело, но пожар начался с Спартиони и Томаса. Я не похоже совершенно уверены, что что это был ты, но это был не я. Мама сидела не двигаясь, вдыхая воздух через нос. Их разделял всего один метр бесконечное расстояние. Они хотят с тобой поговорить, а я не хочу с ними разговаривать. Вечер обещал быть долгим. По телевизору не шло ничего хорошего. Ночь Оскар никак не мог заснуть. Он встал с постели, на цыпочках пробрался к окну. Ему показалось, что он различил какую-то тень на детской площадке, но это было лишь игра воображения. Тем не менее, он продолжал разглядывать тень внизу, пока веки не отяжелели. И все равно, когда он лег в кровать, ему не спалось. Он тихонько постучал в стену. Тишина. Только сухое постукивание кончиков его пальцев и костяшек обетон, как стук в дверь, закрытую навсегда».